«Пить, баловница!» Русалка повторила свою просьбу и потрогала землю ногою. «Ишь, просит!» Дверь мягко открылась, и русалка легко и неслышно, ступая по упругой глине конюшенного коридора, прошла к водопойному корыту, полному воды. Мягко звенела струйка из медного неплотно привернутого крана, пела свою тихую песню Русалка, опустив морду в воду, повела поверху, подула ноздрями, взяла один глоток и, подняв голову, задумалась. Слушала тихое журчание струи из-под крана. — И пить не хочет, только балуется завсегда так. Ночью не спит. Русалка слушала голос гневального и прислушивалась к ночным конюшенным звукам. Сопел старый толстый контрабас, а рядом стройная мушка тяжело вздыхала, точно жаловалась на неприятного соседа. «Не намаялась», — сказал солдат и потрепал ее по шее. «Ну, домой, что ли?» Но русалка опять опустила губы в воду и сделала вид, что пьет. Ей нравилась наружная свобода вне дневника. Нравилось заставлять дожидаться себя. Она подняла голову и прополоскала зубы. Ну, айда, на место. Русалка круто повернулась на задних ногах и в два коротких прыжка вскочила в дневник. Фыркнула, визгнула. И вдруг, успокоившись, подошла к кормушке, где лежало с вечера нетронутое сена. Она погрузила морду в душистое дорогое, нарочно для нее покупаемое сено, и стала разглядывать и ворошить его, выбирая самые вкусные травинки. Она делала так, как делает барышня, выбирающая из коробки конфет, самые любимые — японскую вишню в засохших, точно крылья палевой бабочки-лепестках, сливочную помадку, тертый в темном сахаре, блестящий, как глаз лошади, каштан. Русалка отыскала стебелек Тимофеевки с маленьким жухлым колпачком и, взяв его в рот, Долго смаковала, потом решительными движениями головы раскидала сено и достала кончиками губ пахучую мяту. Пожевала и бросила. Вот схватила коричневый и рыжий цветок клевера, потянула за ним его трилистник и стала разглядывать, будто искала на нем счастье в четыре листочка. Задумалась... Кажется, отпусти ее. Мигом степь родную отыщет. И встала степь в ее памяти. Осень звенит по лазурной степи. Паутинка плывет в воздухе, все вверх до да вверх. Пахнет полынью, конским навозом, хлебом и дымом. Не Невдалеке пыхтит локомобиль, и стрекочут молотилки. Русалку вывели, на ней уздечка, а поверх крепкий тесьмяный недоуздок. Примечание. Недоуздок уздечка без удил с одним поводом. На дворе стоит телега с низким задком. К задку привязаны длинные жерди, и в них провисает редно... Примечание. Редно — толстый холст из конопляной или грубой льняной пряжи, употребление которого было распространено в южных областях России и Украины. В редне накидано сеном. рептух устроен. Примечание. Рептух — плетёная сетка, из которой в дороге кормят коней овсовом. Старший конюх и калмык Санжа привязали ее к рептуху. На ней легкая попона, белая в клетку с синими и красными строчками, обшитая красной тесьмой. Под хвостом непривычно беспокоит подхвостник. Но, должно быть, это красиво. Вышел старик, и с ним Сергей Николаевич. Ну, счастливо, сказал старик. Час добрый. Пожелал старый конюх. Калмык ничего не сказал, только губами почмокал. Было сожаление в этом чмоканье, и от того стало грустно русалке. Сергей Николаевич и с ним чужой солдат влезли к мужику в телегу. Санжа и старший конюх встали сзади русалки. Телега тронулась, потянула веревку. Надавила на темя тесьмою недоустка, и русалка пошла. В пять пар глаз глядели на нее. — Ну что, идет, что ли? — Идет. Она у нас умница. Помнит русалка это солнечное октябрьское утро, длинную дорогу, вьющуюся по золотой степи с балки на курган, с кургана на балку. Такая однообразная дорога, пустынная, одинаковая, бесприметная. Опусти русалку, и бесприметно шла бы путь домой. Повстречался Рба, круто навитая хлебом. Бело-розовые валы медленно брели, сопя и блистая слюнявыми мокрыми носами. На снопах наверху лежали девки в широких белых платках, скалили зубы, смеялись чему-то, кричали «продали, что ли?». Тихо скрипели колеса, махали хвостами валы, проходили точно видение. Русалка сделала вид, что испугалась, и кинулась в сторону. Жерди рептуха затрещали, Сергей Николаевич и задремавший солдат сорвались с телеги и подбежали к русалке. — Но, балуй! — грозно солдат и ласково Сергей Николаевич крикнули на нее. Русалка только скосила темную пучину глаз на Сергея Николаевича и успокоилась. Она вовсе не боялась. Просто так, поиграла. — Ишь ты, пужливая, Айвалов не видала. — Молоденькая, — сказал солдат, — а она, ваше благородие, ничего. Благонравная будет кобылка, но и красавица загляденье. Стало приятно. От самых ли слов, от звука ли голоса полного ласки? Красавица, загляденье! В сиянии солнечных лучей на ровном поле золотисто-желтой степи, перемежаемой бурыми простынями выгорелой целины, показался предмет, привлекающий внимание русалки. Она настружилась, напряла уши и не сводила с него теплых, под навесом густых ресниц глаз. Это был восьмиконечный золотой крест, появившийся над степью. Широкая балка белыми меловыми откосами и осыпями прорезала степь, по ее краям расползлись белые хатки, словно овцы по полю, плетеный тын и почерневшие от зноя вишневые сады легли между ними причудливыми тенями. Вот спустились на широкую площадь, на площади стоял белый о пяти куполах луковицами с золотыми крестами широкий кубической формы собор, низкие пыльные ступени вели к дверям, и в их прохладной прозрачности мелькали огоньки свечей в черной глубине Наискось от собора был двухэтажный дом и при нем двор с каменными воротами, куда завернула телега. Пахнуло жильем, острым аммиачным запахом, теплым духом коровьего навоза, дегтем, печеным хлебом и дымом. Колеса загромыхали по большим камням, и телега вошла под навес. Натаскали соломы, задвинули русалку за телегу, устроили ее перед рептухом, принесли свежего душистого степного сена и уже под вечер напоили и дали овса. Устроили ей так, чтобы она могла лечь, но она не ложилась. Она устала за этот день ходьбы за телегой, Но необычность впечатлений и одиночество ночью ее тревожили. Лошадей, привезших телегу, увели. Сбоку от русалки была стена. За стеною в хлеву тяжело шевелились валы, И в окошко вырывался душный и теплый запах скота. Странным казался двор из темноты навеса. Большие окна бросали красные пятна света, хлопали двери, и когда открывались, то полоса света прорезывала двор и освещала журавель, сруб колодца и стадо овец, притаившиеся в углу за низкой решеткой. Приходили и уходили люди, солдат устраивался спать в телеге. Ночью вдруг пришел Сергей Николаевич, босой, в серой шинели, надетой поверх белья, русалка насторожилась. Не спишь, русалочка? К губам подошла рука, на ней что-то белое. Русалка лизнула. Сладко на языке. Она испугалась. Это сахар. Солдат заворочился в телеге, поднял голову. Вы, ваше благородие, не ложится, крепкая лошадь будет. Сахар не ест, привыкнет, полюбит. Ты спи, Тесов, я постою с нею. Во дворе светил месяц, яркие квадраты окон потухли, валы и овцы затихли, серебряным сумраком был наполнен двор. Нежно ласкала теплая человечья рука по шее, под гривой, проводила по ноздрям, и прижимались горячие губы, К ее губам, к глазам, к обтянутым шелком тонкой шерсти ушам. В этой ласке было столько нежности, что русалка тянулась головою к ласкающей руке, отдавала ей всю себя и испытывала спокойствие и сладость любви. Когда уходил он, ей хотелось тихонько заржать, позвать его, как звала она когда-то свою мать, Старую корделью не посмела. Русалка потянула ноздрями воздух и тряхнула головой. Одна прядка грива свалилась на правую сторону шеи. Прогнала воспоминания. Много было и страшного, и хорошего с тех пор, как отдала на всю себя Сергею Николаевичу. Но обаяние той первой ночи в Тарасовке и той ласки хозяина, когда одинокая она стояла в сарае, и страшен был серебряный сумрак двора, все не могла забыть. Стала она в ту ночь, связанную с ним навсегда, стала его лошадью. Дневальный прошел по коридору, прибрал навоз, подошел к дверям и распахнул обе створки. Из сумрака, плохо освещенной конюшни, на дворе казалось светло. Полный месяц висел в небе, по небу белые и темные обрывками, как дым, стремились тучи. Казалось, что они стояли на месте, а месяц быстро катился, нырял в них, скрывался, сквозил через них перламутром и выкатывался снова все на том же месте, над среднюю трубою караульного флигеля. Это было необычно, и ведь у него страшно было смотреть на игру месяца в небе. Глубокий снег на дворе, перебуровленный конскими ногами, Днем на солнце потаял, а ночью примёрз, прозрачными хрусталями. Двор был — серебряное озеро, покрытое мелкою рябью волн. Против двери конюшни в тени низкой и широкой полковой кузницы призраками стояли сбитые в кучу чучела для рубки, большие головы, цилиндрические руки и ноги, крестовины для прутьев на низких подставках — Станки для глины, рамы с подушками для укола штыком. Все жило воспоминаниями ран, нанесенных днем. В стеклянном манеже кузницы струился лунный свет, и столбы с кольцами казались орудиями пытки. Влево был высокий четырехэтажный флигель, он был темен, и только три окна, одно над другим, Три лестницы светились желтыми огнями. Еще дальше шла старинная постройка с двумя башнями, где помещался полковой околоток, а за ней, под месяцем темная громадная казарма, сквозящая мутным светом ночников. Ветюдь не всмотрел на чучело». Передняя, со на соломенную, рядном обшитую голову солдатской бескозыркой и углем, разрисованными глазами, носом, ртом и усами, точно смеялась над ним. Разве же может быть так, чтобы по-живому рубить? А чать рубили? Кололи? Для чего? Эх, жить бы просто дома...